в России волнение, которое не в силах усмирить духовная власть, считается серьезным. Осенив себя крестным знаменем, император отправился, рассчитывая покорить мятежников одним своим появлением и спокойным, энергичным выражением лица. Он сам рассказал мне эту сцену, но, к сожалению, я забыл начало рассказа, потому что был смущен неожиданным оборотом, который принял наш разговор. Я воспроизведу его поэтому лишь с того момента, который отчетливо сохранился в моей памяти. Государь, вы черпали вашу силу из надежного источника. Я не знал, что буду делать и что говорить. Я следовал лишь высшему внушению. Чтобы иметь подобные внушения, должно заслужить их, я не совершил ничего сверхъестественного. Я сказал лишь солдатам «Вернитесь в ваши ряды!» И, объезжая полк, крикнул «На колени!» Все повиновались. сильно меня сделало то, что за несколько мгновений до этого я вполне примирился с мыслью о смерти. Я рад успеху, но не горжусь им, так как в нем нет моей заслуги. Таковы были благородные выражения, которыми воспользовался император, чтобы рассказать эту современную трагедию. Можно осудить по этому рассказу о степени интереса его разговоров с иностранцами, которых он удостоит своим расположением. Рассказ этот, столь далекий от придворной пошлости, позволяет также понять силу обаяния, производимого Николаем на свой народ. Очевидцы передавали мне, что он как будто вырастал с каждым шагом, приближавшим его к бунтовщикам. Из молчаливого, меланхоличного и мелочного, каким он казался в дни юности, он превратился в героя, как только стал монархом. Обратное тому, что происходит с большинством наследных принцев. Русский император здесь был настолько в своей роли, что трон его казался сценой для большого актера. Его поза перед восставшей гвардией была, как говорят, настолько величественна, что один из заговорщиков четыре раза приближался к нему, чтобы убить его, в то время как обращался с речью к войскам, и четыре раза мужество покидало этого несчастного, как кимвра, покушавшегося на Мария. Сведущие люди приписывали этот мятеж влиянию тайных обществ, которые стали развиваться в России со времени похода союзников во Францию и частных поездок русских офицеров в Германию. Я повторяю здесь лишь то, что мне пришлось слышать. Факты эти темные, и проверить их у меня нет возможности. Заговорщики прибегли для возмущения армии к смехотворной лжи. Они распространили слух, будто Николай насильно захватил корону у своего брата Константина, уже направлявшегося в Петербург для защиты своих прав с оружием в руках. К такому средству пришлось прибегнуть, чтобы заставить возмутившихся солдат кричать под окнами дворца «Да здравствует Конституция!». Вожаки убедили их, что жена Константина, их императрица, называется Конституцией. В глубине солдатских сердец жила, как видно, идея долга, потому что только путем подобного обмана можно было их побудить к восстанию. Константин по слабости отказался от трона. Он боялся быть отравленным. В этом заключалась вся его философия. Бог знает, а может быть и некоторые люди знают, спасло ли его отречение от участи, которой он так боялся подвергнуться. Только в интересах легитимизма одураченные солдаты восстали против своего законного государя. Передают, что Николай во все время, пока он находился перед войсками, ни разу не пустил своей лошади в галоп. до того он был спокоен, хотя и очень бледен. Он испытывал свою мощь, и успех этого испытания обеспечил ему повиновение масс. Такой человек не может быть судим, как обыкновенные смертные. Его голос, глубокий и повелительный, его магнетизирующий взгляд, пристально всматривающийся в привлекший его внимание предмет,